Афганистан. Эта земля стала местом сражений и битв, а точнее местом борьбы между правдой и ложью. Местом джихада на пути Аллаха. Сколько юных солдат бывшей советской империи сла пребывали на эту землю, чтобы бороться против мусульман. А Аллах, хвала ему, помог мусульманам своей милостью и вывез униженным армию под руководством русских неверных из этой земли. И слава Аллаху, сколько из тех солдат приняли ислам милостью Аллаха. Некоторые из них стали шахидами, а некоторые живут и по сей день. На территории России проживают около 20 миллионов мусульман. Да укрепит Аллах наш иман. Инашида, которая исполняется, повествует об одном из тех солдат, который принял Ислам. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллах привелик, и будущее принадлежит Исламу. Афганистан, Афганистан, земля, где я принял Ислам. Афганистан, Афганистан, неверному стану душман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 Куда же теперь отправляют в Афганистан? И вот судьба. Куда же теперь отправляют в Афганистан? И вот судьба. В службе моей нет и месяца, В плену оказался там я. Однажды, глядя на себя я, Душа открывалась моя. Однажды, глядя на себя я, Душа открывалась моя.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 афганистан афганистан неверному стану душман держали меня там вблизи о конце было изнутри услышав о за впервые душа заслывала в груди услышав о за впервые душа заслывала в груди смотрел наблюдал я за ними молитва мне нравилась их мечтал бы я встать рядом с ними искренность излучалась от них мечтал бы отряда с ними искренность излучалась от них мечтал бы ястаряда с ними искренность излучалась от них афганистан афганистан земля где я принял ислам афганистан афганистан неверному стану душман Афганистан, Афганистан, Земля, где я принял Ислам. Афганистан, Афганистан, Неверному стану душман. В течение жизни моей там Сердцем я принял Ислам, Уверивал в Слово Аллаха, Читая священный Коран. Уверивал в Слово Аллаха, Читая священный Коран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 Афганистан, Афганистан, Неверному стану душман. Пролетели и годы с тех пор, По жизни Аллах меня вел, В священной борьбе обучался. И там маджахедом остался Священной борьбе обучался И там маджахедом остался Священной борьбе обучался И там маджахедом остался Афганистан, Афганистан Земля где я принял Ислам Афганистан, Афганистан Неверному стану душман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 Неверному стану душман Неверному стану душман